КВН и не только. В разных своих интервью я много рассказывала о том, что не сразу начала работать по специальности. И уж тем более совсем не сразу стала актрисой. Интервьюеры любят заострить внимание на том, что трудилась я и на базе, и проводницей на железной дороге, и массовиком-затейником на теплоходе. Спрашивают, почему я в своей жизни столько профессий перепробовала. Намекают на то, не искала ли, мол, себя. Нет, друзья. Не искала, все гораздо проще. Помните самостоятельную девочку Марийку из украинской деревни? И Марину, которая ночевала на вокзале в Москве, потому что не соглашалась брать денег у родителей, и все свои хотелки оплачивала сама. И тут все из той же оперы. Я хотела быть самостоятельной, материально не зависеть вообще ни от кого. За режиссерами в 90-е годы очередь не стояла, Но средства к существованию нужно было как-то добывать. Тем более на год меня отчисляли. Вот как раз в этот год трудилась там, где могла зарабатывать. Да и потом летом, после сессии, на каникулах подрабатывала. Теперь понимаю, что это еще помимо заработка была и адаптация к новой реальности, социализация. Ведь Россия тогда казалась мне совсем другой, нежели Украина, где я росла. Ни лучше, ни хуже, просто чуть другая. И с русским языком у меня была беда. Я ведь и училась, и дома говорила, и даже думала, преимущественно на украинском. Помню, когда приехала совсем в Пермь и готовилась ехать поступать в Москву, никак не могла на русский перестроиться, волновалась. Долго еще видела сны на двух языках. Ну и вообще к большому городу и его ритму привыкла не сразу. Наверное, поэтому большие города меня до сих пор совсем не манят, а загородный дом сейчас так радует. Но я была очень коммуникабельной, мне нравилось общаться с людьми, поэтому в Перми быстро обзавелась кругом друзей и знакомых. Это уже позже, во времена второго гражданского брака, я закрылась в себе настолько, что даже после расставания с Михаилом новых людей не подпускала к себе несколько лет. Слух дочери-музыканта, а еще актерская натура наблюдения и воплощение сделали свое дело — И еле слышимый украинский акцент вскоре сменился на пермский говорок. Очень забавно, что сейчас мои пермские интонации особенно усиливаются после каждой съемочной смены реальных пацанов. Потом отпускает. Хотя, конечно, мой голос, как и нос, стали фишками федунки. Благодаря разным рабочим местам, на которых мне удалось потрудиться во времена студенчества и отчисления, я получила многих своих персонажей. В фильме «Выпускной» моя героиня — это же ну просто коллега-проводница, а в «Бабушке легкого поведения» — нечто среднее между поварихой с теплохода и соседкой по овощебазе. Но не всегда получалось на работе одними лишь наблюдениями заниматься. Бывали случаи, когда страшно становилось. В поезде, например, мы с коллегами как-то отбивали от профессиональных картежных шулеров мужчину, который сильно им проигрался. Была такая категория пассажиров. Они садились в вагон на одной станции, проезжали небольшой отрезок пути и за это время успевали обыграть в карты кого-то из уже ехавших в вагоне. Это были карточные шулеры, у которых могло быть оружие, и случаи их расправы над проводницами, тех просто выкидывали из вагонов на ходу, обсуждались часто. Потому у нас была четкая инструкция ни во что не вмешиваться И играм пассажиров в карты, если они добровольные, не препятствовать. И вдруг в нашем вагоне такая ерунда случилась. Стучимся в купе спросить про чай, открываем, а в глазах того мужчины просто мольба о помощи. Причем до этого он, когда сел, со мной мило общался, поделился историей, что его жена в московском госпитале тяжело больна, а он собрал на лечение сумму денег, которую сейчас и везет в столицу. Я дверь открыла и говорю «Вася». «Ты что, сидишь-то? Пошли ужинать ко мне в купе?» «Я скоро закрою его и спать лягу». Шулеры отвлеклись, переглядываться начали, напряглись. А пассажир мне губами показывает. «Рома!» Мол, не Вася, а Роман. Картежники мне говорят. «Тебе что надо? Мы чай не просили?» «Я». «А почему так разговариваете?» «Я за братом пришла. Это брат мой. Мы ужинаем обычно вместе. И он в купе у меня потом ночует». «Те». «И что, не знаешь, как брата родного зовут? Какой Василий-то?» «Я». «Вы чего? Это выражение такое. Слышь, Вась, пойдем. Его Роман зовут. Ну мне ли не знать?» Они ничего понять не могут, но отпустили его со мной в купе. Мы закрылись, и я до перегона не спала. Боялась, что так просто все не закончится, что начнут дверь вскрывать и его требовать рассчитаться. Когда все закончилось, пришло осознание, что мы были даже не в шаге, а в нескольких миллиметрах от того, чтобы нам прострелили головы. В общем, как там было? Искала себя? Ага, ну, пусть будет так. Моя режиссерская карьера началась со студенческого театра в Перми, где я провела 12 лет. Там было очень много талантливых ребят. Я этого совсем не ожидала. Ну, во-первых, вуз был непрофильный фармацевтическая академия, Во-вторых, театр студенческий, тут не до актеров-самородков, а они все равно попадались. Любила всех своих воспитанников, очень. Со многими общаемся и по сей день. И представляете, они до сих пор надеются и ждут, что я когда-нибудь вернусь в Пермь. Выйду на пенсию, например, и приеду. Открою студию, они будут сами играть, и своих детей тоже приведут ко мне. Говорят, что доверили бы мне своих детей — потому что я не ломаю природу. Ведь когда занималась со студентами, я отталкивалась от их возможностей, от того, что в них уже заложено, и старалась это всячески развивать. В институте нас учили работать с природой человека, его опытом, поэтому я никогда не заставляла обезьянничать, как у нас любят действовать некоторые при обучении детей актерству или вокалу. Вот я покажу, а ты потом повторишь, делай как взрослые, Ой, как умилительно! Мне кажется, что правильнее не наускивать, не прививать какие-то шаблоны, а идти от личного опыта самого ребенка от тех эмоций, которые ему знакомы. Пусть у него даже этот опыт совсем небольшой, но и в нем можно отыскать что-то интересное и взять это за основу. Чтобы он в своей игре актерской шел от себя, находил себя и был собой. Вот ребенок что-то читает и не понимает, что там за эмоция в этом тексте, а я ему говорю. «Помнишь, ты рассказывал про встречу с мамой? Вот здесь то же самое, те же чувства. Попробуй». И на таких примерах из собственной жизни он понимает, что нужно давать. Идет от этого. И эмоции у него выходят правдивые, не фальшивые. Он все пропускает через себя. Он не играет, и потому он органичен на сцене. Так и я развивалась как актриса с самого детства. Все само пришло ко мне из жизни, из моих личных наблюдений и переживаний. Помните деревенский Инстаграм? У меня, кстати, есть мечта-задумка когда-нибудь организовать детскую студию актерского мастерства. Детей я обожаю, работать с ними – сплошное удовольствие. Хочу сделать свою студию в противовес некоторым современным бизнесам по отъему родительских денег, где просто портят талантливых деток. Им говорят «делай так-то, читай с выражением, повторяй вот это и то». В итоге вырастают фальшивые, неорганичные актеры, которые, если зрители и трогают, то ненадолго и только за счет смазливой внешности. Со всеми студентами в театре мы были предельно откровенны в общении. Взаимоотношения строились на полном доверии, со мной делились самыми сокровенными тайнами и секретами. Даже родители многих из них до сих пор не знают о своих детях, то, что знаю о них я. Некоторые вообще называли меня «мамой», что было безумно приятно. Потом мы с моими ребятами решили попробовать играть в КВН. Но в тот момент я, видимо, не до конца понимала формат КВН. У нас все выступления были театрализованными, с сюжетом. Не просто набором шуток, а прямо такими постановками со смысловой линией. Поэтому, когда наша команда «Добрянка» Уже вышла в высшую лигу, нас называли «Добрянский МХАТ». За эту излишнюю театральность нас ругали, потому что ничего нельзя было вырезать из эфира, никак нельзя было сократить выступление, что-то убрать, сюжет терялся. Александр Васильевич Масляков так и говорил. «О, опять Добрянский МХАТ приехал!» Его супруга и главный режиссер КВН Светлана Анатольевна Маслякова к нам относилась с симпатией. «Саша, ну что ты?» — говорила она. «Ребята молодцы, старались». Вообще меня в свое время покорила и восхитила эта семейная пара. Сколько они отсматривают разных команд, в скольких находят свои фишки, свои изюминки. Улыбчивый, живой, настоящий денди и любимец страны, при этом интеллектуал Александр Васильевич и всегда четкая, прямая, очень харизматичная и обязательно профессиональная Светлана Анатольевна. Вот где настоящий тандем, который на протяжении стольких лет выдает уникальный и не теряющий зрительского интереса продукт. Их любят, боятся, уважают, боготворят, пародируют, стесняются, опасаются, обожают многие популярные сейчас шоумены и телебоссы. КВН и КВНовская тусовка — это отдельный мир. Если однажды попадаешь туда, это навсегда. Мы можем быть незнакомы с кем-то лично, но стоит выяснить, что мы когда-то играли в высшей или премьер-лиге, так все готовы отдать друг другу последнее. Многих друзей и знакомых мне и не только мне дал КВН. А скольких звезд телевидения и кино вышли оттуда, да что там, некоторые даже стали политиками, а кто-то президентом. Для меня КВН стал глотком свежего воздуха. Я сейчас анализирую и понимаю, какой сломленной была тогда, во время отношений со вторым гражданским мужем. Михаил сломал меня и как творческого человека, и как человека вообще. Я и без того, как уже говорила, человек сомневающийся и самокритичный, а тут прямо-таки съедала себя, в себе и своих способностях сомневалась капитально. И потому я КВН и семье Масляковых очень благодарна за то, что перестала стесняться того, что делаю, за то, что поняла, что могу больше, за то, что встретила потрясающих людей, которые уже много лет со мной. С девочками из моего коллектива, с которыми мы сделали первую песенно-юмористическую концертную программу. В 2020 году Настей Дудко и Катей Потапушкиной мы познакомились именно в КВН. Играли мы за разные команды и города. А еще КВН подарил мне опыт который потом сильно пригодился в профессии. Научил ориентироваться и работать в жанре ситуативной комедии. Ведь классическая школа театра — это что? Размеренность, театральные паузы, неспешность, проживание и вовлечение долгие, а ситком — это динамичность, смена сюжета, быстрый переход. Вот КВН и сделал меня привычной к последнему, потому что перестраиваться долго, как это происходит со многими классическими актерами, которые попадают в ситком, мне не пришлось».